Мгновение ока. Нео-киберпанк. Данная история могла произойти лишь на заре компьютерной эры. Точнее сказать, не могла не произойти. Старший оперуполномоченный Мыльный отличался крайней любознательностью, однако тщательно скрывал от сослуживцев это свое весьма полезное для работы качество. Причина была проста – В босоногом детстве будущего опера дразнили Варварой. В честь незабвенной гражданки, якобы лишившейся на базаре носа, а ребяческие впечатления, как известно, наиболее глубоки и болезненные. Неистребимый интерес ко всему новому мыльный скрывал довольно хитро. Скорее выпячивал, чем скрывал, мудро придавая своему любопытству черты скепсиса. «Во дает!» Цинически всхохотнул он, когда новая, только что установленная программа «Пинкертон» вывела на экран первый десяток подозреваемых. Против каждой фамилии была обозначена в процентах вероятность совершения данным гражданином данного проступка. «Так и поделим», — глумливо сообщил опер неизвестно кому. «Этому 24% срока, этому 11%. А главная прелесть заключалась в том, что преступления-то никакого не было вообще. Старший оперуполномоченный его сам придумал. Никто никого не убивал и не грабил вчера в Центральном парке в 0 часов 15 минут местного времени. Тем не менее, в списке подозреваемых значились вполне реальные люди. Кое-кого мыльный помнится даже допрашивал когда-то, по-другому, естественно, делу. Круглая тугая физиономия стала вдруг хитрой-хитрой. Тыча в клавиши, тупыми толстыми пальцами, любознательный опер, набрал собственную фамилию и скомандовал ввод. Секунды через 4 компьютер сообщил, что вероятность участия гражданина мыльного АМ во вчерашнем и им же самим вымышленном злодеянии равняется примерно 1%. Угодивший в подозреваемую хмыкнул и, с треском почесав коротко стриженный затылок, проверил за компанию нелюбимого им полковника Непадла. К великому разочарованию старшего оперуполномоченного против означенной фамилии выскочили жалкие 0,2%. Хотя, понятно, убийство и грабеж еще ведь не каждому по губе. Это тебе не генералу задницу лизать. Тут мыльного осенило. С сатанинским выражением лица он вновь склонился над клавиатурой. Фамилию начальника место, время и дату оставил неизменными, а вот деяние сменил. Теперь формулировка была такова: Получение взятки от криминальных структур в особо крупных размерах. Нет! В особо крупных много чести. Сотрем. Просто получение взятки от криминальных структур. Ответ последовал почти незамедлительно. Цифра на экране возникла столь внушительная, что мыльный даже присвистнул. Затем насторожился и вышел из программы, не сохраняя данных. А еще через пару секунд дверь открылась, и в кабинет вступил полковник Непадла, собственной персоной. Высокий, сухощавый, седовласый, ему бы в кино играть, какого-нибудь сильно положительного, полковника МВД, например. Вот только портили портрет Герману Григорьевичу, судорожно подвижный поршень КДК, да беспокойно блуждающий взгляд. В целом же, вопиющее несоответствие характера и унаследованные от запорожских предков фамилии. — Осваиваешь? — отрывисто осведомился вошедший. Было не на шутку чем-то озабочен. — Да освоил уже, — хмуро отозвался мыльный. — И как? — Надежная штука. Оперуполномоченный скорчил пренебрежительную гримасу и неопределенно повел округлым плечом. — Так, дескать, баловство. — Полковник Непадло помялся, подвигал кадыком, поблуждал глазами, кашлянул. «Дзугаева! Проверить надо!» — сказал он, наконец. «Его не проверять, его брать надо!» — проворчал мыльный, набирая в нужных окошечках. «Дзугаев, Ваха, Даниле Ултанович!» «Что ем? Не получив ответа, обернулся. Полковник Непадло пребывал в легком замешательстве. «Да депутат один на генерала нажал!» Не совсем понятно и как бы оправдываясь проговорил он. Люди-то пропадают, один за другим. Дескать вот и компьютерами нас оснастили, а все равно пропадают. Так, понимающий поддакнул мыльный, выжидательно глядя на полковника. Ну, слыхал, наверное, какая про него поговорка ходит. Про Дзугаева. Слыхал. Моргнет левым глазом и нет человека. Вот, проверить надо. Ошеломленное выражение исчезло с округлой физиономии мыльного столь быстро, словно бы вообще не возникало. — Сделаем! — невозмутимо молвил он, снова поворачиваясь к монитору. — Какого-то конкретного человека. Или... — Или... — желчно отозвался полковник. — Понял. Значит, место преступления не установлено. — Время не установлено. Потерпевший не установлен. Голос мыльного звучал, комар носа не подточит. Серьезно, буднично, деловито, но, сказать по чести, давно так не веселился старший оперуполномоченный. «Орудие преступления, левый глаз. Действие... Хм. Действие... Мигнул, моргнул!» — сердито подсказал непадло. «Нет, мигнул, моргнул... Она не поймет. Тут это надо. Существительное. Миг, морг...» «Какой морг?» — вспылил полковник. «Морг ему! Пиши! Моргание!» «Моргание!» — с наслаждением повторил мыльный. «Причиненный ущерб — исчезновение потерпевшего». «Есть, Герман Григорьевич? Готово?» «Вероятность — 0,0% могу распечатать». «Распечатай!» — бросил тот. «Отнесу генералу, а он уж пусть разбирается с этим. С депутатом!» Полковник посопел, похмурился. «Погоди-ка! У тебя ж там в компьютере весь наш район, так?» «А как же? базы данных!» — подтвердил Мыльный, не без удовольствия выговаривая недавно заученные слова. «Много времени займет всех проверить. Вообще всех? Или только судимостями?» «То есть как?» — полковник оторопел. «У тебя там что, и несудимые тоже? А что у тебя на них?» «Адреса, анкетные данные. Откуда?» «Пашу попросил, а он в паспортном столе скопировал». Там ведь сейчас тоже всю документацию дублируют, в электронку переводят. М -м -м. Полковник поколебался. Не, ну их к черту. Давай одних судим их. Без проблем. Мыльный убрал фамилию Дзугаева и, наведя курсор на кнопку Все дела, щелкнул левой клавишей мыши. Вознамерился было откинуться на спинку стула, как вдруг по экрану побежали первые строчки: Фамилии, адреса подозреваемых. Не понял. Строчки приостановились. И побежали снова. Замерли, дернулись, замерли. и двадцать две фамилии. «Глючит!» Придя в себя с досадой, бросил мыльный. «Это бывает, сейчас перегружусь!» Он вышел из программы и перегрузил компьютер. не ждал хищно, подавшись к монитору истребиным профилем. Нарочито замедленно, каждый раз проверяя написанное, мыльный ввел в окошке тот же текст и вновь щелкнул по той же кнопке. И опять побежали строчки. Все те же 22 подозреваемых. Моргнут левым глазом, и нет человека. «Распечатай!» — хрипло потребовал непадло. «Чего тут распечатывать?» — буркнул мыльный. «Фигня в чистом виде! Программисту вызывать надо!» «А ты не торопись это дело разглажать!» Холодно молвил полковник. «Программиста! Подождет программист!» «Распечатай!» Работающий на полставке программист Паша... Щеголеватый молодой человек в тонированных стеклах возился с компьютером недолго. «Так в чем проблема?» С недоумением обратился он к полковнику Непадла. Тот беспомощно взглянул на мыльного. «Глючит!» — неохотно пояснил опер. «А точнее!» Теперь уже замялся мыльный. «Выводы странные делает!» Пришел на помощь Непадла. Программист воззрился на него чуть ли не с восхищением. «Господа!» — сказал он, борясь с улыбкой. «Я надеюсь, вы не рассчитываете, что программа будет за вас жуликов ловить. Она выдает вам версию на основе тех данных, которые вы сами в нее ввели, а проверить и уточнить — это уж ваша задача». «Надо будет, уточним», — отрубил полковник. «Ты лучше вот что скажи. С самой программой все в порядке?» «Абсолютно». Полковник Непадла для верности самолично прикрыл дверь за программистом Пашей и остолбенел в раздумье на несколько секунд, озадаченно оглаживая волевой подбородок. «А генерал, что говорит?» — поинтересовался Мыльный. Не падла, очнулся. «Да тоже говорит. Фигня!» — расстроенно промолвил он. «Как же фигня, если программа исправна? Знаешь что, А ка их конкретно по каждому похищению». После проверки список сократился до четырех кандидатов. Живикин, Хрхрян, Ржата и Сиротинец. Согласно выскочившим цифрам, хр почти наверняка был виновен в исчезновении сразу пяти человек. Впрочем, троих из этой пятерки мог умыкнуть и Живикин. Ржата и Сиротинец скромно претендовали вдвоем на одного пропавшего. Если бы не способ похищения, список как список, хоть на вокзале вывешивай, — Крестники есть? — мрачно спросил Непадла. Про сиротинца слышал. — Что именно? — Член Союза писателей. — Нехотя процедил мыльный. — Как это он? — не въехал полковник. — Отсидел на малолетке, потом обо всем книжку написал, автобиографическую. — Чернуха, небось. — Чернуха. Но зону знает. Тут оба смолкли, потому что на мониторе возник портрет «Сиротинца», «Анфас», левый глаз подозреваемого располагался чуть ниже правого, «И воля ваша оттаилась в этом странном взгляде, нечто нечеловеческое». В полном молчании Мэлли вывел на экран фотографию Живикина, затем ржатый. У этих двоих глаза были, правда, на одном уровне, но опять-таки взгляд. Сам оперуполномоченный не верил ни в сон, ни в чех, ни в вороний грай, однако и ему стало как-то не по себе». Что уж там говорить о полковнике Непадло, у которого, согласно сведениям любознательного опера, дома рассованы были по антресолям бумажечки с заговорами против квартирной кражи. Но самое жуткое поджидало их впереди. Когда на мониторе появилась фотография Хархряна, оцепенели оба, а полковник Непадла даже издал за спиной мыльного какой-то непонятный звук, то ли ахнул, то ли резко выдохнул. Смуглое лицо кавказской национальности — пересекала наискосок черная пиратская повязка, проходившая в аккурат по левому глазу. Неизвестно, какие ассоциации при этом возникли у полковника, но Оперу немедленно припомнилась древняя байка о футболисте с черной повязкой на правой ноге. Якобы такой силы был у него удар, что запрещалось ему бить поворотом воротам с правой, дабы не уложить голкипера смерть. Оперу полномоченный ожил первым, зарычал, заматерился шепотом, схватился за мышь, Защелкала клавишу, заметался курсор, портреты с экрана исчезли, уступив место мелькающим текстам. «Ну, конечно!» — яростно взревел опер, тыча в монитор коротким толстым пальцем. «У них же у всех левого глаза нет! Стеклянный он у них!» «Стеклянный?» — в растерянности повторил полковник. «И что?» — оба уставились друг на друга. «Действительно, и что?» «Нет левого глаза, значит, нет и орудия преступления». «Тогда почему программа внесла этих четверых в список подозреваемых?» «А может, и не стеклянный?» — замороженно произнес вдруг Непадла. «Может быть, даже и не глаз. А что? А черт его знает!» Полковник зябко передернул плечами. «Кристалл какой-нибудь? Или приборчик? Да не бывает таких приборчиков!» «Сейчас все бывает!» — сдавленно сообщил Непадла. «Просто не знаем мы ни хрена!» «Слушай, посмотри, там за ними ничего больше не числится». Тут же и посмотрели. Сиротинец месяц назад купил квартиру в центре города. Но, как выяснилось, доходы у него теперь были совершенно легальные. Гонорары и еще какая-то литературная премия. Зловещий хорхрян тоже на вполне законных основаниях владел будочкой, где изготавливал ключи и ремонтировал обувь. Ржата, получив справку об освобождении, устроился охранником в какую-то фирму. Зато же Викина можно было брать хоть сейчас. Пил без просуху, нигде не работал. Полторы недели назад нанес сожительнице побои в области лица и прочих областях. Милицию вызвали соседи. Сама потерпевшая подать заявление не захотела. «Ну что?» — сомнением молвил падла. «С кого начнем?» «С него?» Вскоре пошли мелкие и не слишком приметные чудеса, на которые столь гораздо наши славные органы. Уже на следующий день побитая гражданка, леша знает с чего, внезапно переменила первоначальное решение и подала живикина в суд. Одновременно сожитель ее, вот ведь не прухота, был в нетрезвом, естественно, виде накрыт линейной милицией, затем противоправным деянием, что всегда совершается не иначе, как... С особым цинизмом. А еще через пару часов в кабинет полковника не Непадло заглянул мыльный. «Разрешите, Герман Григорьевич?» Полковник вышел из-за стола ему навстречу. «Ну?» — спросил он, понизив голос. «Нормальная стекляшка», — с нескрываемой скукой отвечал ему опер. «Все-таки, наверное, программа глючит». «Точно? Стекляшка?» «Да точно, точно. Сам на экспертизу относил». Произнесено это было небрежно, а то и пренебрежительно. В отличие от ценника мыльного, осторожный до суеверия полковник даже не пожелал взглянуть на задержанного. Вдруг действительно моргнет чем-нибудь и нет тебя. — А остальные? — насупившись, продолжал падла. Сиротинцы лучше не трогать, на скандал нарвемся. О нем вон уже в польском журнале пишут. — За хорхряном и ржатой установлены наблюдения По вашему приказу. Приказ установить наблюдение был отдан в устном виде, и все же поршень полковничьего кдк при упоминании об этом нервно дернулся. — Только ты... Слышь... — жалобно проговорил непадло, блуждая взглядом. — Аккуратнее там. Чем черт не шутит? — Службу привлекать не стал, — уклончиво продолжал мыльный. Дал задание двум операм. Вашим именем кадык дернулся вновь. — Но ты, я надеюсь, не сказал им, в чем дело-то? ответить мыльному помешал телефонный звонок полковник не падла слушает да у меня кто владелец кабинета брезгливо поджал губы и с упреком взглянул на опера тебя слушаю буркнул тот приняв трубку а славик ну судя по звукам доносившимся из наушника кто то о чем то докладывал в захлеб неухоженные брови мыльного изумленно взмыли кто моргнул «Ты...» Заслышав слово «моргнул», полковник въелся глазами в оперу полномоченного. Тот, окаменев лицом, дослушал доклад, поглядел непонимающе на трубку и лишь затем положил ее на рычажки. «Хархрян исчез», — с недоумением сообщил он. «Каким образом?» «Фигня какая-то», — скребя в затылке, признался опер. «У Славика правый глаз зачесался. Моргнул, протирать начал» а когда протер, смотрит, будка пустая. Все на месте, инструмент на месте, а человека нет. а Не в силах выговорить ни слова, полковник потыкал себя пальцем в правую скулу. «Да нормально у него глаза у Славика, медкомиссию-то он проходил!» «Что делать будем?» — выдохнул непадло. «С Пашей потолковать надо», — с твердостью произнес опер. «Все-таки специалист». Полковник закряхтел, но поддаться было некуда. «Если опер мыльный уперся, с места его не сдвинешь». Вызвали Пашу. С откровенным недоверием, выслушав рассказ старшего операуполномоченного программист с дробным треском порхнул пальцами по клавишам и, убедившись, что никто его не разыгрывает, забился в припадке сдавленного хохота. Непадло и мыльный, насупившись, ждали, когда отсмеется. «Ну логику-то!» — всхлипывал Паша, срывая щегольские свои очки со смуглыми стеклами. — Логику вам в юридическом преподавали. Из ложного условия следует что угодно. — Как это что угодно? — взвился падла. Тут не что угодно, тут люди пропадают. — Ох... Паша наконец отдышался, ущипнул себя за переносицу, надел очки. Принцип — объявил он все еще подрагивающим от смеха голосом. «Классический принцип пьяницы!» Полковник и оперуполномоченные переглянулись. Подобно большинству ментов, оба пили вполне профессионально. «Подробнее!» — проскрежетал непадло. «Существует такая логическая каверза», — пояснил Паша. «Представьте пьяницу. Когда он пьет, пьют все». «Как все?» — не понял опер. «Вся планета?» «Да, вся планета!» «Фигня!» — сказал Опер. «Тем не менее...» — тонко улыбнувшись, заметил Паша. «Под это определение подходит любой трезвенник. Я, например. Когда я пью, пьют все. Просто я никогда не пью». Милиционеры переглянулись вновь, на этот раз ошалело. «Вот вы ввели запрос от человека, который, моргнув левым глазом, сотворит заведомо невозможное». И программа выдала вам список лиц, не имеющих левого глаза. Моргнул бы, да нечем! Полковник медленно повернулся к оперу полномоченному. Снимай наблюдение, через силу выдавил он. Наблюдение снять недолго, угрюмо отвечал тот. А вот насчет Живикина. Поздно, Герман Григорьевич. Дело-то уже заведено, хулиганство нанесение побоев. Постойка! Встрепенулся полковник. А как же этот пропавший хр? Хрх! Как его? Так и невыговоренный полковником Хрхрян сидел в летней кафешке на расстоянии квартала от своего киоска и нервно сдувал пену со второй кружки пива. Достали, да, Гартан жаловался он соплеменнику. Ключ точу, следит, на бойку ставлю, следит. Ты подойди и скажи, сколько тебе надо. Не подходит, следит. Значит, опять что-то лепят. Соплеменник качал головой и сочувственно цокал языком. «Гляжу, глаза стал протирать!» Отхлебнув, с горечью продолжал одноглазый хырхрян. «Я из будки бегом! Сижу теперь, думаю. На хвост упали. Киоск продавай, из города уезжай. А как по-другому? Менты! Моргнут! Ищи потом хр -хряна.